Ощущение тёплого солнечного города за окном и мягкие модуляции отцовского голоса, которыми он украшал странную, печально-шутливую песенку, разогнали тени ночной тоски Стивена. Он вскочил и начал одеваться, и, когда песенка кончилась, сказал отцу: "Куда лучше, чем эти ваши, придите все?" "Ты находишь", сказал мистер Дэдл. "Мне нравится эта песенка", сказал Стивен. Хорошая старинная песенка, сказал мистер Дедул, закручивая кончики усов. Но если бы ты только слышал, как пел её Мик Лейси, бедняга Мик Лейси. Как он умел оттенить каждую нотку. Какие чудеса вытворял с этой песенкой, у меня так не получается. Вот кто бывало умел спеть: "Придите все, слушаешь, душа радуется". Мистер Дедул заказал на завтрак паштет. И за едой расспрашивал официанта о местных новостях, и всякий раз у них получалась ужасная путаница, потому что официант имел в виду теперешнего хозяина, а мистер Дедал — его отца или даже деда. «Надеюсь, хоть Караевский колледж стоит на месте», — заметил мистер Дедал. «Хочу показать его своему сынишке». На улице Мардайк деревья были в цвету. Они вошли в ворота колледжа, И словоохотливый сторож повёл их через дворик в здание. Но через каждые 10-15 шагов они останавливались на усыпанной щебнем дорожке, и между отцом и сторожем происходил следующий диалог. Да, не может быть. Неужели бедняга Толстопуз умер? Да, сэр, умер. Во время этих остановок Стивен растерянно топтался на месте позади собеседников. Беспокойно ожидая, когда можно будет не спеша двинуться вперёд, но к тому моменту, когда они пересекли дворик, его беспокойство почти перешло в бешенство. Он удивлялся, как это отец, которого он считал человеком проницательным и недоверчивым, мог обмануться лестивой угодливостью сторожа, а забавный южный говор, развлекавший его целое утро, теперь раздражал. Они вошли в анатомический театр, Где мистер Дедол с помощью сторожа начал разыскивать парту со своими инициалами. Стивен брёл по зади, удручённый более чем когда-либо мраком, тишиной и царившей здесь атмосферой сухой науки. На одной из парт он прочёл слово "Fertus" зародыш, вырезанное в нескольких местах на закапанном чернилами дереве. Его Бросило в жар от этой неожиданной надписи. Он словно почувствовал рядом с собой этих студентов, и ему захотелось скрыться от них. Картина той жизни, которую никогда не могли вызвать в его воображении рассказа отца, внезапно выросла перед ним из этого вырезанного на парте слова. Плечистый, усатый студент старательно вырезал перочинным ножом букву за буквой. Другие студенты... стояли или сидели рядом, гагачана от тем, что выходило у него из-под ножа. Один из них толкнул его под локоть. Плечистый обернулся, нахмурившись. На нём были широкая серая блуза и тёмно-коричневые ботинки.